Голливуд, пока был прямо скажем так себе, просто холм у моря, а по другую сторону холма множество песчаных дюн. Место было красиво своеобразной красотой, той самой, которой можно быстро полюбоваться и тотчас же перенестись в другое место, туда где есть горячая ванна и прохладительные напитки. Оставаться там на более продолжительное время следует разве что во искуплении грехов. И все же, то был город, какой-никакой, город. Лачуги строились прямо там, где возщикам приходило в голову сгрузить лес. Постройки были безыскусные, и грубы, словно плотники жалели на них время, которое предпочли бы потратить на нечто более значительное. Голливуд был застроен дощатыми квадратными коробками. Исключение представляли лишь фасады. Как много лет спустя говаривал Виктор, тот, кто желает понять Голливуд, должен первым делом понять его постройки. Сначала вы видели стоящую на песке коробку. Кое-как сварганенная двускатная кровля. Функционального значения не несла, дождей в Галывуде не было никогда. Щели в стенах конопатились старым тряпьем, окна – просто дыры в стене, так как стекло при перевозке из Анкморпорка могло треснуть. А фасад с задней стороны дома выглядел как огромный деревянный щит, удерживаемый сложным переплетением подпорок. Зато спереди фасад представлял собой крашеную и расписную архитектурную фантазию в стиле барокко. Резьба, лепнина и прочие изыски – В Вангморпорке люди благоразумно стремились не привлекать внимания и строили очень простые дома, а украшения приберегали для внутреннего убранства, тогда как Голливуд выворачивал свои дома наизнанку. Прибывая в несколько одурманенном состоянии, Виктор брел по дороге, которая считалась здесь главной улицей. Кажется, рано утром он проснулся в дюнах. Почему? Он направлялся в Голливуд, Но зачем? Этого он вспомнить не мог. Помнил только, что когда он принимал это решение, оно казалось бесспорным и очевидным. У него было сотни веских причин. Вспомнить хотя бы одну. Увы, в мыслях его не было места воспоминания. Они были слишком заняты насущной проблемой голода и жажды. Пошарив по карманам, он наскрёб всего 7 пенсов. Этого не хватило бы и на миску супа, не говоря уж о том, чтобы сытно поесть. А сытно поесть ему бы не помешало. После сытной еды голова обычно проясняется. Он начал протискиваться сквозь толпу Большинство местных жителей, похоже, составляли плотники Но были и другие, тащившие большие плетеные бутыли и таинственные ящики Все двигались очень быстро, с решительным видом По каким-то своим очень важным делам Все, кроме него Он плелся по недавно проложенной улице Разглядывал дома и чувствовал себя кузнечиком, который по ошибке запрыгнул в муравейник И казалось, не было Смотри, куда прешь Он отлетел к стене Когда он вновь обрел равновесие, вторую участницу столкновения уже поглотила толпа. С минуту он высматривал ее, а затем со всех ног кинулся следом. «Эй!» — окликнул он. «Прошу прощения! Всего на минуту, госпожа!» Она остановилась в нетерпении, ожидая, пока он подойдет. «Ну!» — сказала она. Она была ниже его на голову. а фигуре судить было трудно, поскольку почти вся фигура скрывалась под нелепой пышностью платьем в оборках. Впрочем, не таким уж и нелепым по сравнению с громадным белокурым париком, усеянным кудряшками. Глаза на мертвенно-бледном от грима лице были густо обведены черным. В целом создавалась картина ходячего абажура, страдающего от жестокого недосыпания. «Ну!» — повторила она. «Быстрее! Через пять минут я снимаюсь!» «Что?» — она немного смягчилась. «Ладно, можешь не объяснять», — сказала она. «Ты новенький. Ничего здесь не знаешь. Куда пойти и с чего начать?» «И хочешь есть, а денег нет, верно?» «Да, но откуда ты знаешь?» «Все с этого начинают. И ты хочешь попробоваться, верно?» «Кем попробоваться?» Она закатила подведенные черным глаза. «О боги, попасть в движущиеся картинки!» «Ммм, а ведь хочу, — подумал он. Я не знал этого, но точно хочу. Да, за этим я сюда и пришел. Как же я забыл!» «Точно, — сказал он, — именно этого я и хочу. Хочу, э -э, чтобы меня...» э -э «Попробовали. А как это происходит?» «Некоторые ждут целую вечность, а потом раз — их замечают». Девушка глядела его с нескрываемым презрением. «Слушай, к лучшей плотником. В Головуде всегда нужны хорошие плотники». И, повернувшись на каблучках, она исчезла, затерявшись в толпе очень занятых людей. благодарю», — произнес Виктор ей вслед. «Спасибо», — он повысил голос. «Надеюсь, твоим глазам уже лучше!» Виктор побренчал монетами в кармане. «Ну, плотникам это исключено. Тяжелая монотонная работа. Как-то раз он пробовал стать плотником, и они с деревом быстро пришли к соглашению. Он его не трогает, а оно не колется. В том, чтобы ждать целую вечность, есть некоторые плюсы. Только тебе тогда пригодятся деньги». Пальцы его нащупали нечто маленькое и неожиданно четырехугольное. Виктор достал это из кармана, присмотрелся. «Карточка Зильберкита. Голливуд, дом номер один» представлял собой пару самых обычных лачуг, расположенных за высоким забором. У ворот выстроилась очередь. Она состояла из троллей, гномов и людей. Судя по ряду признаков, они здесь стояли довольно долго. Кое-кто из участников очереди уже имел тот врожденно подавленный вид, который в купе с манерой, оставаясь на ногах, оседать всем телом приводит стороннего наблюдателя к выводу, что он лицезреет особо выведенную породу, чьи предки стояли еще в первой доисторической очереди. В воротах дежурил высокий человек мощного телосложения и взирал на очередь с самодовольным видом всех мелких начальников. Э, «Прошу прощения», — начал Виктор. «Господин Зильберкит сегодня больше не принимает», — процедил человек одной стороной рта. «Давай вали отсюда». Но он сказал, если я когда-нибудь буду в... А я говорю, вали отсюда, приятель. «Да, но...» Створка ворот чуть приоткрылась. Выглянула маленькая испитая личика. «Нужен тролль и парочка людей на один день. Оплата, как обычно!» Ворота вновь захлопнулись. Человек приосанился и, сложив рупором, поднес ко рту покрытый шрамами руки. «Ну вы, чудища!" крикнул он. «Слышали, что человек сказал?» Он окинул очередь опытным взглядом скотовода. «Ты, ты и ты!» — ткнул пальцем он. «Кажется, здесь вкралась ошибка», — услужливо подсказал Виктор. «По-моему, вон тот человек стоял первым». Его отпихнули с дороги. Три счастливчика вошли в ворота. На секунду Виктору привиделся блеск переходящих из рук в руки монет. А потом к нему повернулось красное, злое лицо привратника. «А ты!» — рявкнул привратник. «Ступай в конец очереди! И стой там!» Виктор внимательно посмотрел на него. Взглянул на ворота. Повернулся к унылой веренице людей, гномов и троллей. «Пожалуй, что нет», — решил он. «Вряд ли. Но все равно спасибо». «Тогда убирайся!» Виктор ответил ему ласковой улыбкой. Пройдя вдоль ограды, он повернул за угол и очутился в узкой аллейке. Виктор порылся в мусоре, которым обычно завалены такие аллейки, и отыскал клочок бумаги, потом закатал рукава. После этого тщательно обследовал забор, нащупал пару расшатанных досок и, приложив некоторые усилия, протиснулся между ними. И очутился на участке заваленным строительным лесом и кипами материи. Вокруг не было ни души. С деловым видом, ибо он твердо знал, что никому не придет в голову остановить человека с закатанными рукавами, решительно шагающего и внимательно изучающего, видимо, крайне важный листок бумаги. Виктор отправился в путь по деревянной и парусиновой стране чудес, интересных и поучительных картинок. Одни здания были нарисованы на заднике других, деревья спереди были деревьями, а сзади лесом под порок. Здесь царила бурная деятельность, хотя, насколько мог видеть Виктор, никто ничего не производил. Потом он увидел, как человек в длинном черном плаще, черной шляпе и с усами, похожими на два пучка прутьев, привязывает девушку к одному из таких деревьев. Останавливать его никто не собирался, хотя девушка от него отбивалась. Человека два-три равнодушно наблюдали за сценой, а один стоял позади большого ящика на треноге и крутил ручку. Девушка умоляюще простирала руки и беззвучно открывала и закрывала рот. Один из наблюдающих встал, порылся в лежащей рядом стопки дощечек И поднял одну дощечку перед ящиком. Дощечка была черная. Белыми буквами на ней было написано «Нет, нет». Он отошел. Злодей подкрутил усы. Человек с дощечкой вернулся. Теперь на ней значилось «Ага, моя гордая красавица!» Другой наблюдатель поднял мегафон. «Прекрасно, прекрасно!» Сказал он. «Перерыв пять минут. Потом все возвращаемся и делаем большую сцену драки». Злодей отвязал девушку. Они удалились. Человек перестал крутить ручку, закурил сигарету и поднял крышку ящика. «Все слышали?» – спросил он. Раздалось дружное верещание. Виктор подошел к человеку с мегафоном и тронул его за плечо. «Срочное известие для господина Зильберкита!» – сообщил он. «Там в конторе!» – человек, не оглядываясь, ткнул большим пальцем себе за спину. «Благодарю!» В первом сарае, куда он заглянул, не было ничего, кроме рядов маленьких клеток, уходящих в темноту. Тут же опруте клеток, злобно застрекотав, начали колотиться какие-то смутные контуры. Виктор поспешно захлопнул дверь. За другой дверью оказался Зильберкит. Он стоял у стола с загроможденным всякими склянками и заваленного кипами бумаг. «Туда положи!» – рассеянно распорядился он. «Вообще-то это я, господин Зильберкит», – сказал Виктор. Зильберкит обернулся и устремил на него отсутствующий взгляд, словно именно Виктор был виноват в том, что это имя ничего ему не говорит. «Ну и...» «Я пришел по поводу работы, помнишь?» «По поводу какой работы? Что я должен помнить? Каким образом ты сюда пролез?» «Я попробовал и пролез», — ответил Виктор. «Но это легко поправить. Нужен всего-навсего молоток и пара гвоздей». Лицо Зильберкита выразило панический ужас. Виктор извлек из кармана карточку и взмахнул ею перед носом Зильберкита, понадеявшись, что это снимет все вопросы. «Помнишь? В Морпорке пару дней тому назад. Ну, на тебя еще напали?» Зильберкит вспомнил. «А, да», — без особой радости признал он. «Ты тот парень, который, так сказать, был моим спасителем». «А ты еще приглашал меня, если я вдруг решу подвигать картинки», — добавил Виктор. «Я тогда не хотел, но сейчас уже хочу». Он приветливо улыбнулся Зильберкиту. Но про себя подумал. «Сейчас попробует вывернуться. Уже жалеет, что предложил. Отошлет меня в очередь». «Да, конечно», — кивнул Зильберкит. Нынче в движущейся картинке устремилось немалое число одаренных людей. Ведь не сегодня не завтра у нас уже будет звук. А ты у нас кто, плотник? С алхимией как-то был связан? Бесов когда-нибудь дорестировал? Руками работать умеешь? Нет, признался Виктор. Поешь? Немного, в ванне. Но не очень хорошо. Танцуешь? Нет. Мечом владеешь, умеешь фехтовать? Немного, ответил Виктор. Он занимался с мечом в спортивном зале. Но с противником никогда не сражался, поскольку волшебники обычно питают отвращение к спорту. Так что единственным, не считая Виктора обитателем университета, посещающим спортзал, был библиотекарь. Но того интересовали лишь канат да гимнастические кольца. Виктор отрабатывал перед зеркалом энергичные приемы собственного изобретения. И зеркало всякий раз признавало себя побежденным. «Понятно», — мрачно подвел итог Зильберкит. «Не поешь, не танцуешь, немного владеешь мечом». — Но я дважды спас тебе жизнь, — вспомнил Виктор. «Дважды — Дважды? — резко переспросил Зильберкит. — Ага, — ответил Виктор. Он глубоко вздохнул, представил рискованный шаг. — Тогда, — сказал он, — и сейчас. Повисла пауза. Наконец Зильберкит сказал. — По-моему, два — это слишком. — Прошу прощения, господин Зильберкит, — взмолился Виктор. — На самом деле я совсем не такой, но ты ведь меня сам пригласил, и я сюда притащился пешком, а у меня нет денег, и я голоден. И согласен на любую работу. На какую угодно. Пожалуйста. Зильберкет с сомнением поглядел на него. Что, даже играть готов? А это как? Ну, изображать кого-то, притворяться. В общем, делать все понарошку. Пояснил Зильберкит. О, да. А ведь вроде способный, образованный юноша. И куда катимся? Горестно вопросил Зильберкит. Чем ты занимаешься? Я учился на волш... Начал было Виктор, но, вспомнив о нелюбви Зильберкита к волшебникам, поспешно исправился. Секретаря. «На волш секретаря?» — недоуменно переспросил Зильберкит. «Только не знаю, получится ли у меня играть», — признался Виктор. Зильберкит с удивлением посмотрел на него. «Конечно, получится», — заверил он. «Надо очень постараться, чтобы не суметь сыграть в движущихся картинках». Он порылся в кармане и вынул монету в доллар. «Вот, иди поешь». Он оглядел Виктора с ног до головы. «Чего-то еще?» — спросил он. Но «Ну, я надеялся. Ты расскажешь мне, что происходит?» «Не понимаю», — мигом насторожился Зильберкит. «Дня два я смотрел твой этот, как его, твои клики...» Он почувствовал некоторую гордость от того, что вспомнил технический термин. «Там, в городе. И вдруг больше всего на свете захотел оказаться здесь. До сих пор я ничего по-настоящему не хотел». В улыбке Зильберкита читалось облегчение а вот и о чём, — промолвил он. — Это просто магия Голывуда. Не волшебническая магия, — сказал он поспешно. — Не суеверия, не фокусы какие-нибудь. Нет. Это магия для простых людей. Просто голова кружится от неограниченных возможностей. Моя, во всяком случае, кружилась. — Ага, — неуверенно отозвался Виктор. — Но как она действует? — Зильберкит просиял. — Хочешь знать? — спросил он. — В самом деле хочешь узнать, как она действует? «Да, я с людьми по большей части очень скучно. Им показываешь что-то поразительное, ящик для картинок, например, а они только о, -о, о и все тебе». «И никогда не спросят, как это у тебя получилось? Господин Птич!» — последние слова он прокричал. Спустя минуту в дальнем конце лачуги открылась дверь и появился человек. С шеи у него свисал на ремне ящик для картинок. Из-за пояса торчали всевозможные инструменты, руки были в пятнах от реактивов, брови отсутствовали, что, как вскоре узнал Виктор, служило верным признаком длительного общения с октоцеллюлозой. Кепка его была повернута козырьком назад. «Это бригадир Птич!» — сияя улыбкой, сообщил Зильберкит. «Наш старший рукоятер!» «Бригадир, это Виктор! Он будет у нас играть!» «Вот как!» отозвался бригадир, посмотрев на Виктора, словно мясник на тушу. «Играть, значит!» «И он хочет знать, как все у нас действует», сказал Зильберкит. Бригадир одарил Виктора еще одним неприязненным взглядом. «При помощи веревочки!» мрачно изрек он. «Все здесь висит на веревочке! Здесь бы все к богам рухнуло, если бы не я и мой моток веревки!» В ящике, висящем у него на шее, вдруг поднялась шумная возня. Тичь прихлопнул ящик ладонью. «А ну, кончайте там!» велел он, потом кивнул Виктору. «Становятся беспокойными, когда режим нарушается!» «А что там в ящике?» спросил Виктор. «Любопытно, а?» ухмыльнулся бригадир, подмигнув Зильберкиту. Виктору вспомнились существа в клетках, которых он увидел в сарае. «По звуку похоже на обычных демонов!» осторожно, сказал он. Бригадир поглядел на него с одобрением. «Так смотрит на глупую псину, которая вдруг исполнила хитрый фокус». «Верно!» — признал он. «А как ты удерживаешь, чтобы они не разбегались?» Бригадир раскладился. «Веревка! Незаменимая штука!»